Глава 31. Вечер с семьей. Папа, папа, еще хочу, еще. Я смотрю, как здоровенный мужик послушно наклоняется к разноцветной кнопке, тянущей к нему ручки, мягко подхватывает ее, осторожно пристраивает на широченное плечо, поднимается на ноги и кружится по асфальту, аккуратно придерживая свою наездницу, чтобы не свалилась от переизбытка чувств. Кнопка радостно визжит, ерзает, не ощущая никаких неудобств от того, что неожиданно стало на два метра выше ростом. Никакой боязни высоты. Папина дочка. А я смотрю на то, как они кружатся по скверу, такие совершенно не похожие друг на друга. И в то же время чем-то неуловимо одинаковые. Одинаковые настолько, что прохожие с улыбкой косятся на веселую парочку. и у многих явно повышается настроение. Я смотрю и думаю о том, что иногда спонтанные решения самые лучшие. Я не собиралась знакомить Зубова с дочерью. По крайней мере, сегодня точно не собиралась. Но неожиданно и неконтролируемо дико разозлившись на наглость и упрямый напор Зубова, очень не вовремя вставшего на моем пути и явно настроенного показать, кто тут из нас двоих самец, Решила... решила не церемониться. В конце концов, что бы я ни думала по поводу своего нежелания знакомить дочь с отцом, но в глубине души понимала, что так или иначе это произойдет. Если бы Соня оставалась в родном городе, то были возможны варианты. Ну а перевезя дочь сюда, в столицу, я практически все варианты отсекла, кроме одного самого очевидного. И потому оставался только один вопрос. Вопрос времени. Зубов сегодня своим нахальством этот вопрос тоже решил. И вот теперь, наблюдая, как они моментально сошлись и вовсю дурачатся в весеннем сквере, я думаю, что не стоило тянуть, наверное. И это самое правильное решение. Конечно, ничего не изменилось. Ни в наших зубовом отношениях, ни в целом в ситуации. Он по-прежнему ничего определенного не говорит и не обещает. Его отношение к себе я не знаю, хотя я предполагаю, на основе полученных путем эмпирического наблюдения аналитических данных, что ничего хорошего я не услышу. Про его работу я, естественно, тоже ничего не знаю и не узнаю никогда. как не узнаю и того, когда это все завершится, и когда он исчезнет из нашей с Сонькой жизни. Но моя дочь, проявившая себя неожиданно взрослой и очень даже понимающей особой, достойна правды. И я ей эту правду скажу, когда придет время. В конце концов, у нее есть папа, и этот папа совершенно очевидно рад, что она у него тоже есть. А такое много значит. Соня запомнит эти легкие веселые моменты с отцом. Они отложатся у нее в памяти, как что-то приятное и светлое. Зачем мне лишать моего ребенка таких чудесных ощущений? «Мама, пойдем есть пиццу!» Пищит мне с зубовского плеча Сонька, старательно выговаривая звуки. Тетя Лена, мама Вадима постаралась. Поучила ее в свое время. «Пойдем». Киваю я, замечая, как Зубов смотрит на меня внимательно и напряженно. но старательно ухожу от ответного взгляда. Вот к чему я пока что не готова, так это к разговору. Разъяснению ситуации. Я ее сама еще никак не вижу. Вернее, вижу, но в негативно-реалистичном ключе. И хочу привыкнуть к этой мысли, прежде чем Зубов ее подтвердит или постарается опровергнуть. Последнее ему вряд ли удастся. Мы идем в пиццерию, заказываем большую и жирную пиццу. Уминаем ее с кофе и соком. Я мало ем и много смотрю на свою дочь и ее отца. Смотрю, запрещая себе даже в голову запустить мысли о том, Что такое может быть постоянно? Потому что это опасно. Можно привыкнуть, поверить. Второй раз разочаровываться я не могу себе позволить. Я не одна теперь. Зубов общается с Сонькой, причем делает это вполне правильно. То есть без скидки на Уси Пуси маленькая девочка. А как с понимающим серьезным человеком? Соня рассказывает ему про сад, про воспитательницу. про то, что на прогулке нашла сегодня кости динозавров, а воспитатель их отобрала и сказала, что это кости курочки. И потом долго мыла Сонькины ручки и полоскала перчатки. Зубов отвечает, что курочки — это бывшие динозавры. Только они со временем стали маленькими. Дочь очарована. Она обожает динозавров. Все, что с ними связано, любит фильмы про динозавров и обучающие мультики. И Зубов, похоже, нащупал верный путь к ее сердцу. Хм, Хитрый гад. Я пью кофе, разглядываю их, иногда ловлю на себе внимательные взгляды Зубова. И никак не реагирую. Потом все будет. Время проходит, и вижу, что Сонька уже слегка устала от обилия эмоций, и надо бы закругляться. — Сонь, пора домой спать, — говорю я, находя паузу в диалоге отца и дочери. — Да, папа пойдет с нами? — у папы своя... — Конечно, с вами. Тут же спокойно перебивает зубов, а затем кидает на меня прищуренный взгляд. Я теперь все время буду с вами. — Да? — улыбается Сонька, отправляя своей невероятной папиной улыбкой меня в полный... «Нокаут. Когда не встать, не выдохнуть». «Или это Зубов своей фразой и тоном безапелляционным только что сотворил?» «Да». Судя по дрогнувшему голосу, улыбка дочери папаши тоже зашла. «Ну-ну, готовься, Зубов. Сонька — человек коварный и хитрый. Умение манипулировать прокачано до уровня мастера еще в подгузниках. «Тогда спать!» Командует дочь, и мы выдвигаемся в сторону гостиницы. — У меня нет детского кресла в машине. Сокрушается Зубов, неожиданно останавливаясь. — Ничего, мы на метро. Я хочу забрать дочь, но он не разрешает. Прижимает Соню к себе, а та и рада уселась на его крепких руках, пальчиками за шею обняла, прижалась. Такая прям папина дочка. Клянусь, я даже ревновать начинаю. Нет, мы все на метро сейчас, а завтра я куплю кресло. Командует Зубов, сворачивая к станции. Я молча топаю следом. В метро Соня вертит головой, любопытно разглядывает станцию, вдыхает маленьким носиком совершенно неповторимый запах подземки. Она еще не привыкла, мало ездила, все ужасно интересно. Сажусь рядом на сиденье, потому что Зубов так и не спускает дочь с рук. И решаю заметить осторожно. Ты события не торопи. Это ты насчет кресла? Косится он на меня. Я не тороплю. Наоборот, отстал на несколько чертовых лет. Ну-ну. Клубничка. Зубов разворачивается ко мне, смотрит внимательно. Нам с тобой предстоит серьезный разговор ты понимаешь это а то не шути и не думай что я шучу и не думаю надеюсь не шутишь объявляют нашу станцию поднимаемся соня уже устав вяло цепляется за отца зевает кто-то сейчас помоется и ляжет баньке а кому-то предстоит серьезный разговор если, конечно, кто-то все же не шутит.